Глава 16. Я закинул дробовик на плечо и вытащил пистолет. Осторожно спустился вниз и обшарил раненого. Пистолет грач с двумя магазинами, нож. все типовое. Как-то маловато для серьезного боя. Желая проверить свою догадку, я обыскал ботинки наемника, и тут меня ожидал неприятный сюрприз. Маленький компактный револьвер Ruger LCR под патрон 22 LR. Я разрядил оружие и после недолгого колебания вернул его в кобуру, закрепленную на щиколотке раненого. Похоже, я обнаружил оружие последнего шанса. Связав руки наёмника его же поясным рюмнем, я открыл дверь в бункер. Похоже, силу раненого хватило лишь на то, чтобы поставить растяжку и доползти до входа. Гуманистом я никогда себя не считал. Сейчас главное было раздобыть информацию. У меня накопилось слишком много вопросов. Для начала нужно понять, какие цели преследуют наемники. Ухватив раненого за разгрузку, я затащил его внутрь убежища. Вернулся наверх, забрал рюкзаки и оставшееся оружие. Раненый по-прежнему был без сознания, и, похоже, единственным шансом его вытащить был Микс. На ногах видны рваные раны. Похоже, бойцу пришлось схлестнуться с тварями. Удивительно, что он сумел от места боя проползти такое расстояние. Наверняка растяжку на входе он устанавливал не для меня, а для защиты от тварей. Странно, почему на этот случай у него нет с собой микса. Ведь жизнь стоит куда больше, чем жалкая кучка камней. Надо отдать должное, не будь этой ловушки, прозрачный бы непременно меня убил. Разложив оружие на столе, я кое-как усадил наемника в углу и закрыл дверь. Ну, давай, приходи в себя. Похлопал я раненого по щекам. Никакой реакции. Вот же засранец. «Придется тратить на тебя микс, буркнул я, вытащив портсигар. Я достал трубочку с миксом и поднес к носу раненого. Мгновение ничего не происходило, а затем тело наемника выгнуло дугой. Его затрясло крупной дрожью, и он закашлял и выплюнул на пол сгусток крови. Черты лица у мужика резко заострились, словно он сбросил десяток килограмм. Под глазами пленника проступили тени. Не дергайся» рыкнул я, когда заметил, что наемник потянулся к пустой кобуре. Пленник бросил на меня взгляд, в полной злости. Прислонившись к стене, он произнес. "Ты штуцер?» "Он самый", подтвердил я. "А ты кто такой?" "Меня зовут Угрюмый. Ну, раз мы с тобой познакомились, то вот мое предложение. Ты быстро и честно отвечаешь на интересующие меня вопросы, а я верну тебе оружие и отпущу". Пленник рассмеялся. Что, царь, думаешь, что после того, как я узнал про это место, я стану молчать? Нашу группу ищут, и рано или поздно найдут. Можешь меня убить, но я ничего тебе не скажу. Как знаешь, сказал я и выстрелил пленному в ногу. А! -а, -а угрюмый зарычал, а затем едва не отключился от боли. Слушай сюда, дерьмо угрюмое, произнес я, похлопав его по лицу. Меня интересует, кто вы такие? Мы дети мешка, придурок, простонал раненый вы такие", повторил я свой вопрос, но раненый упрямо твердил одно и то же. Мне сказанное ни о чем не говорило, поэтому я продолжил допрос. "Зачем вам похищенный ребенок?» Пленник заупрямился и явно пошел в отказ, не желая отвечать. Я приставил пистолет к ране на его ноге и надавил. Угрюмый застонал. "Отвечай, говнюк! Вы ищете ребенка! Я прав? Отвечай!" "Да, он нужен американцу. Зачем, не знаю." прорычал Угрюмый, все еще пытаясь зажать рану на ноге. Американцу он жив, Живее всех живых, оскалился наемник. И у него к тебе большой счет, Штуцер. Он тебя найдет». Угрюмый: "На кого вы работаете?" "Мы сами по себе, ни на кого не работаем". как ты еще не понял. Мы дети мешка. Тогда зачем вам понадобился я?" "Ты украл ребенка у наблюдателей, а такое не прощается. Теперь ты вне закона". "Вот оно как", я покачал головой. "Значит, это американец заказал меня синдикату. Ты переоцениваешь свою значимость", расхохотался пленный. «Штуцер, как ты не поймешь! Подобные тебе всего лишь мусор под нашими ногами. Ты нам не нужен. Мы лишь хотим знать, кому ты отдал ребенка!» Я отрицательно покачал головой. "Скажи мне, угрюмый, откуда вы узнали о бункере?" Пленник замолчал, явно решая соврать мне или же сказать правду. Мы вышли на убежище случайно, нашли разбитую машину, а остальное было делом техники. Если бы не твари, сейчас мы бы пытали тебя. Видимо, на моем лице отразилось что-то такое, от чего Угрюмy решил закончить разговором. Выхватив пистолет из кобуры на щиколотке, он сухую защёлкал револьвером. Мой ответный выстрел вышиб наемнику мозги. Тело шумно рухнуло на пол, а на лице убитого так и застыло удивленное выражение. Убрав пистолет, я пораженно наблюдал Как тело наемника начинает таять. Не прошло и пары минут, как на полу остался небольшой грязно-серый камень.